угодил прямиком в ссылку. Я, в общем-то, ожидал подобного поворота событий, но когда гонец стал приколачивать чертов указ к дверям моего дома, мне показалось, что он вбивает гвозди мне прямо в лоб. Я отвернулся, но продолжал стоять рядом, лишившись и дома, и родины, терзаемой болью, которую я заранее предусмотреть не сумел. Впрочем, когда боль от первого удара прошла, я начал прикидывать, что можно еще успеть сделать. Я взял с собой только то, что мог унести. Недвижимость продать я не мог, а банковские вклады не мог получить, не подвергая кого-то смертельной опасности. Я написал своему старому другу и кемерингу Аше, как ему следует распорядиться кое-каким моим имуществом, чтобы доход от продажи получили наши с ним сыновья, однако предупредил его, чтобы он не пытался пересылать деньги мне, потому что Тайп непременно будет держать всю границу с Аргорейном под контролем. Даже подписать письмо своим именем я теперь не мог. Даже просто позвонить кому-то по телефону в моем положении означало своими руками отправить невинного человека в тюрьму.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 в свой родной керм, преодолеть пешком весь этот далекий путь, подобно самым нищим беднякам, и в таком виде явиться в очаг эстре, в тот самый каменный дом на крутом горном склоне, где я родился. Впрочем, мои намерения вернуться домой абсолютно безумны. С тем же успехом можно сразу совершить самоубийство. Я от рождения обречен жить в ссылке. И я продолжал шагать на запад, больше уж не оглядываясь назад. Через три обещанных мне дня отсрочки я, если очень повезет, должен оказаться в Кусыбене, на берегу залива, километрах в ста отсюда. Изгнанников обычно предупреждали о королевском указе еще накануне вечером, за ночь до вступления и указа в силу, чтобы они имели возможность сесть на какой-нибудь корабль и плыть по течению реки Сэс к заливу, прежде чем капитаны судов станут по закону ответственны за помощь преступнику. Но Тайп на такое благородство способен не был. Теперь ни один капитан не осмелится взять меня на борт. В порту все меня отлично знают, поскольку именно я строил его для Аргавена. Ни один водитель вездехода не посадит меня в кабину, а до границы с Аргарейном от Эрнранга километров шестьсот. Выбора у меня не оставалось, нужно было пешком добраться до Кусебена. Повар мой успел подумать именно об этом. Я его, разумеется, тотчас же отослал,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 со стертыми в кровь ногами, потому что последние годы в Эрнранге пристрастился к роскоши и обжорству и совершенно утратил былую любовь к пешим прогулкам. В Кусыбене у городских ворот меня поджидал Аши. Мы были кемерингами целых семь лет, у нас родилось двое сыновей. Поскольку уродил их непосредственно Аши, то они носили его имя. Форет и Ир Осборд, и воспитывались в его очаге, клан Харт. Три года назад Аша удалился в цитадель Орньи и теперь носил золотую цепь целомудренного. В течение последних трех лет мы не виделись, но лишь только увидев его, я сразу понял, что в нем живы любовь и преданность, и, чувствуя, что вновь запутываясь во всем этом, я рассердился и прошел мимо него. «Терэм!» — окликнул он меня и пошел следом. «Терэм! Я пойду с тобой». И я не ответил. 10 лет назад тоже был месяц Тува, и мы дали клятву, а три года назад ты первым нарушил ее и бросил меня. Впрочем, ты поступил разумно». «Я никогда не нарушал клятву, которую мы тогда дали друг другу, Терэм!» «Что ж, верно». Нечего было нарушать. Во второй раз такую клятву не дают, ты и сам это знаешь. Да и тогда знал. Теперь тот единственный, которому я поклялся в верности, мертв. А моя клятва уже давно нарушена. Отпусти меня. Я говорил гневно, но обвинял в нашей трагедии не аши а скорее себя самого. Вся прожитая мной жизнь была словно нарушенная клятва. Но Аша этого не понял. В глазах его стояли слезы, когда он сказал, «Ты возьмешь это, Терем? Пусть нас не связывает клятва, но я очень люблю тебя». И он протянул мне небольшой сверток. «Нет, Аша, денег у меня достаточно. Отпусти меня. Я должен идти один». Я двинулся дальше, и он не пошел за мной. Но за мной следовала тень моего брата. Плохо я поступил, заговорив о нем».